в субтропической архитектуре сколько невозобновляемых ресурсов сожжено из-за тонких бетонных стен горький опыт постепенно отучает от плоских крыш, введённых этим оттепельщиком не знаю статистики строительных катастроф, но они есть мне приходилось видеть одноэтажные здания сплюснутые до фундамента после снегопада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 В Англии достаточно толщина стены в один кирпич. Английский кирпич 20 см. Там стены выполняют только несущую функцию. А вот в средней полосе России нужно минимум 3,5 кирпича, 90 см. Конечно, это зависит от района, от материала, но и на Кубани 2 кирпича, 50 см не роскошь.